«Где мы? И что делать дальше?» — спросил Хейвард, поняв, что Соколиный глаз достиг своей цели. «Это Глен! – громко ответил разведчик, зная, что при грохоте воды ему незачем понижать голос. «Прежде всего нам нужно умело причалить, чтобы не опрокинуть пирогу. Не то вас понесет вниз по течению туда же, откуда мы только что приплыли, только гораздо быстрее!» Трудно идти против течения, когда река бурлит. Да и маленькие пироги из березовой коры, смазанной смолой, нелегко нести пятерых человек. Высаживайтесь на эту скалу, а я привезу магикан и съестные припасы. Лучше спать без скальпа, нежели страдать от голода при изобилии. Путешественники с радостью согласились с указаниями соколиного глаза. Едва последний из них ступил на скалу, высокая фигура охотника скользнула над водой и тотчас исчезла в непроницаемой тьме, которая окутывала реку. Несколько минут путешественники, оставшиеся без своего руководителя, беспомощно колебались, не зная, на что решиться, боясь сделать хотя бы шаг по неровным камням, опасаясь при первом неверном движении упасть в глубину одной из пещер, в которой вода с ревом низвергалась со всех сторон. Однако им пришлось ждать недолго. Пирога снова подошла к низкой скале, и, как показалось ожидающим, раньше, нежели соколиный глаз, мог добраться до Магикан. «Теперь у нас тут и крепость, и гарнизон, и провиант!» — весело крикнул Хейвард. И нам не страшны ни сам Манкальм, ни его союзники. Скажите же мне, бдительный страж, что вы думаете о тех, кого называете иракезами? Ничего хорошего я не скажу об иракезах. Если Веб желает видеть честного и верного индейца, он должен позвать к себе доловаров, а французам отдать жадных лживых махоков и анайдов вместе с шестью племенами их союза. Но в таком случае нам пришлось бы заменить воинственных людей бездействующими друзьями. Я слыхал, что Делавары бросили тамагавки и страшатся войны, как робкие женщины. Да, стыдно голландцам и иракезам, которые своими дьявольскими хитростями заставили их заключить такой союз. Но я знаю Делаваров 20 лет и назову лгуном всякого, кто скажет, что в жилах доловара течет кровь труса. Вы оттеснили эти племена от морских берегов, а теперь готовы верить их врагам, которые клевещут на них, чтобы вы могли спокойно спать. В таком случае я отлично вижу, что ваши товарищи — храбрые и осторожные воины. Скажите, не успел ли кто-нибудь из них «Заметить врагов или узнать что-нибудь о них?» «Индейца прежде почуешь, а потом увидишь», ответил соколиный глаз, поднимаясь на скалу и сбрасывая на землю убитого оленя. «Выслеживая мингов, я доверяю не глазам. А слух не говорит вам, что они напали на путь к нашему убежищу?» «Мне было бы очень грустно думать, что это случилось». Хотя место нашей стоянки может послужить отличной крепостью для мужественных и смелых людей. Впрочем, не отрицаю, что когда я проходил мимо лошадей, они дрожали и сжались, точно чую приближение волков. А ведь волки часто рыщут близ засады индейцев, надеясь поживиться останками мяса убитых оленей. Но вы забыли о лени лежащего у ваших ног И разве звери не могли почуять убитого жеребенка? — О, что это за шум? — Бедная Мириан, — бормотал Давид Гамут. Так звали псалмопевца. — Бедный жеребенок был обречен стать добычей диких зверей. Вдруг голос Давида присоединился к неумолкаемому грохоту воды, и он запел псалом. Первенца Египта убил он, Первенца людей и зверей, О, фараон, поразил он Тебя десницей своей. Смерть же ребенка тяжело гнетет сердце его хозяина. Впрочем, если человек заботится о своих бессловесных друзьях, Это говорит в его пользу. Может быть, вы правы, Продолжал соколиный глаз, отвечая на последнее предположение Дункана. «Тем скорее нам нужно срезать мясо оленя с костей и бросить остатки в реку. Не то, пожалуй, здесь скоро раздастся вой дикой стаи, и волки, стоя на окрестных утёсах, будут с завистью и жадностью следить за каждым проглоченным нами куском. Ирокезы хитры и отлично разберут по волчьему вою, в чем дело». Говоря это, Соколиный Глаз заботливо собрав необходимые вещи, прошел мимо группы остальных путников. Магикане двинулись за ним. Можно было подумать, что индейцы угадали намерение своего белого товарища. Скоро все трое исчезли, один за другим. Казалось, они вошли в темную отвесную стену, которая поднималась в нескольких ярдах от берега.